ЭПИЗОД ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ Люди Эрлинга Вигловса нашли за ним с той уже яростной силой, что когда-то по палубе рунольвого корабля. Эрлинг-приемыш не любил воинственных слов. Никто никогда не слыхал, чтобы он называл себя викингом, но ни один враг не мог похвалиться, будто видел, как выглядела его спина. Все бешеней делалась битва. До предела разгорелся костер, в который с обеих сторон было брошено равное количество дров. Эрлинг давно уже потерял из виду Хальгрима. Сражение не давало ему времени гадать, дрался ли еще его старший брат или уже погиб. И лишь секира Хельги все так же взлетала и падала неподалеку. Эрлинг видел, что вокруг Хельги нападавшие толпились плотнее всего. Наверное, сам Хельги тоже это видел и гордился. «Астенки!» — все так же бесстрашно звучал его клич. С этим именем для среднего сына ворона не существовало ни боли, ни усталости, ни страха за свою жизнь. Олов кормщик шагал вперед, окруженный сыновьями. Хазарские всадники разбивались о них, как вода, каменную скалу. Будет поживо воронам и волкам. Там, где проходили эти пятеро, оставалось чистое поле. Сыновья можжевельника, как могли, защищали отца, но особой нужды в том не было. Никогда еще не пятился он от врага, будь то сам Рунальф Скальд или эти воины на тонконогих конях. Если жили на свете бойцы лучше, чем он сам, старый Олаф пока еще не встретил ни одного. И сыновья долго не могли поверить в случившееся, когда он упал. Казалось, Олов просто остановился перевести дух и склонил седую голову на грудь, прислушиваясь к далекому зову, и рухнул лицом вперед, так и не разжав ладони, стиснувший черен меча. На нем не было ран, просто замерло давно уставшее сердце. Один призвал его к себе, знать понадобился ему еще один искусный мореход для небесного корабля «Скибладнир». Почти до человека были равны сдвинувшиеся полки. Но для одних это был просто набег, суливший славу, золото и рабов. Другим, из-за полей и лесов, глядел в спину родительский дом. Глядел со строгостью и надеждой. Не осрами. Долго не находилось равного Эрлингу среди гудмундовых людей. Когда гарда конунг повел своих конников, он уже отбил первый вражеский натиск и сам пошел вперед, валя всех, кого встречал. Но тут сыскалась погибель и на него. Рассерженный змеей прошипел чей-то клинок, глубоко ужалил Эрлинга в левое бедро. Жестокая боль кипятком обдала ногу, разом сделала ее чужой, тяжелой, непослушной. Эрлинг упал на одно колено, продолжая бешено отбиваться. Осмелевшие недруги тут же взяли его в кольцо, обложив, как затравленного кабана, Он не стал звать на помощь. Но он не зря говорили про Хельги, будто в бою у него и на затылке открывались глаза. Он заметил беду. И не встала между братьями ни зеленоокой красавицы Гунхильд, ни иных прежних обид. Хельги бросился на помощь, прорубая себе путь, и встал над Дерлингом, который к тому времени распластался на земле без сознания и без сил. И как пошел выписывать секиры светящиеся круги! а И умирал всякий, подходивший к нему близко, ибо недолго живет мелкая пташка, заглянувшая в глаза орла. Гудмунд, счастливый, херсер из Хологоланда, наконец-таки высмотрел славенского конунга и двинулся сквозь кровавый беспорядок сражения, расшвыривая врагов и не выпуская из виду остроконечного шлема. Щит висел у Гудмунда за спиной. Он двумя руками держал тяжелое копье гадюку и рубил им и колол, не давая пощады. Он поклялся истребить гарда Конунга. Он выполнит свой обет. Он переступал через раненых и убитых, перебирался через мертвых коней. Не оступятся ноги, привыкшие к скользкой палубе Дракара. Не ошибутся глаза, привыкшие высматривать в море вражеские паруса. Раздавая удары, он шел все вперед и вперед и про себя славил Лодина за неспосланную удачу. Он знал Торлиева Конунга лишь по рассказам Хазар, но понял, что не ошибся, увидев шлем с горбатой стрелкой. Тот самый плащ и украшенный бляшками пояс. Еще понял. Достойного вождя выбрал себе его Торгер. «Счастлива была земля, рождавшая подобных бойцов». Конунг яростно защищал кого-то, бессильно поникшего у его ног, и люди Гудмунда побитыми псами отскакивали прочь. Раз за разом взвивался над головами свистящий топоры, далеко был слышен неведомый Гудмунду клич «Астеньки!» Гудмунд побежал, раскачивая в руках облитое железом древко. Сколько добрых мужей без бестолку, не сумев одолеть гардского вождя, он покажет им, как это следует делать. Не было воина опытнее, чем Гудмунд счастливый. Он безошибочно подгадал тот краткий миг, когда Торли в Конунг повернулся к нему спиной и ударил, без промаха, с разбегу, вложив в этот удар всю силу рук, все свое искусство бойца, ударил. И сам едва устоял на ногах. Он думал, что придется прорывать кольчугу, а кольчуги не оказалось. Скользкая древка так и рванулась у Гудмунда из рук. Тяжелая гадюка прошила соперника насквозь, как иголка, тонкую парусину. Но Херсер все же устоял. И проворно отскочил назад, выдернув задымившееся на воздухе острие. Гарды Хевдинг, уже по сути убитый, еще мог обернуться и попробовать отомстить. Так оно и вышло. Славенский вождь на мгновение замер, а потом медленно, точно в дурном сне, начал поворачиваться к Гудмунду лицом. Багровое пятно расползалось у него на груди. Люди Херсера бросились к нему все разом, награждая его уже бесполезными ударами, которые он навряд ли и ощущал. И почти тут же кто-то сбил с него шлем. И вроз в землю Гудмунд, счастливый херсер из Хологоланда. «Назад!» — не своим голосом крикнул он воинам, вновь занёсши мечи. Послушные его слова, они откачнулись. И Гудмунд хотел шагнуть к Хельге, чтобы поддержать его, подхватить. Уберечь не успел. Хельги судорожно вздохнул, из его ноздри показалась кровь. «Пошатнулся!» и упал навзничь прямо на неподвижного Эрлинга, раскидывая руки. Тут за спиной Гудмунда глухо загудела земля, и остатки его людей бросились к своему предводителю, наспех выстраивая стену щитов. Гудмунд оглянулся. На них мчались гардские всадники, разъяренные, на разъяренных конях, пьяные от чужой собственной крови, И первым, страшный, как сама смерть, летел на Гудмунда второй, Хельги Вигловсон. Его шлем, его синий плащ, его кожаная броня и обогренный меч плыл над головой, ища новую жертву. Гудмунд почему-то сразу понял, что этот меч предназначался ему. Всадники проломили стену щитов, как яичную скорлупу. Кто-то из викингов попытался обороняться. «Кто-то, может, впервые в жизни побежал?» Гудмунд не двинулся с места. Близко, совсем близко увидел он копыта, слившиеся в бешеной скачке. Увидел оскаленную морду вороного коня. Увидел светлые, страшные, чужие глаза под знакомым шлемом. И более ничего. Холодное белое пламя со свистом ударило его в лицо. А Хельги еще жил. И когда очнувшийся Эрлин кобнил его, называя по имени, его веки дрогнули. «Астенки», — сказал он внятно. Он стоял на берегу Торсфьорда посреди родного двора. Низкое небо летело над головой, цепляясь за черные скалы. Пустым и холодным стоял длинный дом, и дверь скрипуче плакала под порывами ветра, раскачиваясь на уцелевшей петле а по коньку крыши, медленно взмахивая тяжелыми крыльями с карканием прыгали два ворона. Потом снялись и полетели мимо Хельги в сторону моря, а по серо-стальному от непогоды фьорду шел к берегу боевой корабль. Тот самый, на котором старый Виглов ушел когда-то в свой последний поход. — Хельги! — донесся с него знакомый голос. — Хельги! — Иду! — ответил Хельги в сгущающуюся темноту. «Иду, отец!» Хальгрим Хевдинг по праву гордился своими людьми. Те ведь когда-то бросились в битву и выкупили его жизнь ценой восьми своих. За Эрлинга была заплачена всего одна, но это была жизнь его брата.